мотивы. «Ах да, вот еще что. Вы не должны спасать мир своим творчеством. Другими словами, вашему искусству совсем не обязательно быть оригинальным, и ему не нужно быть важным. Например, когда кто-то говорит мне, что хочет написать книгу, чтобы помочь людям, я всегда думаю, «Ой, лучше не надо». «Пожалуйста, не пытайтесь мне помочь». «То есть это, конечно, очень мило», что вы хотите помогать людям, но, умоляю, не стоит делать это единственной побудительной причиной своего творчества, потому что мы сразу заметим тяжеловесность ваших намерений, и наши души прогнутся под их непосильным весом. Мне вспомнилось чудесное высказывание английской колумнистки Кэтрин Уайтборн. «Вы легко узнаете людей, которые живут для других по затравленным лицам этих других». Я очень-очень надеюсь, что вы напишете книгу, чтобы развлечь себя, а не чтобы помочь мне. Или, если вы выбрали тему серьезную и печальную, я предпочла бы, чтобы вы занимались искусством, чтобы спасти себя или снять со своей души какое-то тяжкое психологическое бремя, а не спасать и не освобождать нас. Я однажды написала книгу, чтобы спасти себя. В ней я описала свою поездку, чтобы как-то осмыслить путешествие и неразбериху в собственных чувствах. Единственное, что я пыталась сделать этой книгой, так это разобраться в себе самой. Мало-помалу, однако... Получилась история, которая точно помогла разобраться в себе многим людям, но я не ставила себе такой цели. Если бы я села писать «Есть, молиться, любить» с единственной целью помочь другим, получилась бы совершенно другая книга. Могла даже получиться невыносимо нудная книга, которую невозможно было бы читать. Ладно, ладно, признаюсь, многие критики и так называют «есть молиться любить» невыносимо нудной книгой, которую читать невозможно, но я-то сейчас не об этом. Я о том, что писала эту книгу для своих целей, и, может быть, именно поэтому в ней ощущается подлинность, а в конце концов она даже оказалась полезной для многих читателей. Возьмем, кстати, хоть эту книгу, которую вы сейчас держите в руках. «Магия творчества» — это руководство по самосовершенствованию. Согласны? Но при всем уважении и даже любви я эту книгу писала не для вас. Я писала ее для себя. Я писала эту книгу для собственного удовольствия, потому что мне, правда, страшно и интересно размышлять о творчестве. Мне было приятно и полезно медитировать, обдумывать эту тему» если то, что я написала, в конечном итоге поможет вам, я буду счастлива. Превосходный побочный эффект. Вот что это будет. Но, по большому счету, я делаю то, что делаю, потому что мне нравится это делать. У меня есть подруга. Она монахиня и всю жизнь работает, помогая бездомным в Филадельфии. Эта женщина просто святая. Всю жизнь она без устали защищает бедняков, страдальцев, заблудших и непрекаянных. И знаете, почему ее деятельность, так плодотворно, потому что ей нравится этим заниматься, потому что для нее это в удовольствие, иначе ничего бы не получилось, иначе это было бы тяжким бременем и мученичеством. Но сестра Мария Скалеон не мученица, у нее радостная душа, и она совершенно искренне получает удовольствие от такой жизни, которая наилучшим образом соответствует ее натуре. Так уж получилось, что попутно она заботится о множестве других людей, Но каждый чувствует, что эта миссия приносит ей неподдельную радость, и на самом деле ее помощь именно потому так целительна. Словом, если то, что вы делаете, вам в радость, это хорошо, вот что я пытаюсь сказать. Очень хорошо также, если то, что вы делаете, вас укрепляет и излечивает, восхищает или очищает вас, или, скажем, если это просто хобби, помогающее вам не съехать с катушек. Нормально, если то, что вы делаете, это совершенно поверхностные и легкомысленные пустяки. Такое вполне допустимо. Все это вполне допустимо. Причины, по которым вы решили создать что-то, достаточная причина. Просто делая то, что вам нравится, вы можете и сами не заметить, как начнете нам помогать. Нет такой любви, которая не стала бы помощью, учил богослов Пауль Тилих. Так занимайтесь же тем, что помогает вам жить. Следуйте своим привязанностям, увлечениям и порывам. Доверяйте им. Создавайте то, от чего у вас в сердце происходит переворот. Остальное уладится само.